А есть в селе Клину. Корова холмогорская, не баба, Доброумнее и глаже бабы нет. Спросите вы Корчагину, Матрёну Тимофеевну, Она же губернаторша. Подумали, пошли. Уж налились колосики, Стоят столбы точёные, головки золочёные, Задумчивые ласково шумят.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 Лны тоже нончезнатные, ай, бедненький, застрял. Тут жаворонка малого, застрявшего во льну, Роман распутал бережно, поцеловал, лети. И птичка ввысь помчалась, за нею умилённые следили мужики. Поспел горох, накинулись, как саранча на полосу.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 Измаился на черством хлебе Митенька. «Эх, горе не житье!» И тут она погладила полуногого мальчика. Сидел в тазу заржавленным курносый мальчуган. «А что? Ему чай холодно!» — сказал сурово провушка. «В татазу И в руки взять ребеночка хотел. Дитя заплакала.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 «Наковырял Егорушка!» — окликнули с пруда. В саду ребята яблоню качали. «Мало, дяденька! Теперь они остались уж только наверху, а было их до пропасти!» «Да что в них проку? зеленый, Мы рады и таким!» Бродили долго по саду. «Затей-то! Горы, пропасти и пруд опять!»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 Заметив любознательность, крестьян, дворовый Седенький к ним с книгой подошел. Купите, как не тужился, мудреного заглавия не одолел Демьян. Садись-ка ты помещиком, под на скамеечку, да сам ее читай. А то же громатеями считаетесь, с досадою дворовый прошипел. На что вам книги умные, вам вывески питейные? Да слово воспрещается, что на столбах встречается, достаточно читать. Дорожки так загажены, что срам, У девок каменных отшиблены носы, Пропали фрукты-ягоды, пропали гуси-лебеди у халуя в забу. Что церкви без священника —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 «Умница! Какой мужчина там?» — спросил Роман у женщины, уже кормившей митинку горяченькой ухой. Певец Архангельский. Его из Малороссии сманили господа, свести его в Италию сулились, да уехали. А он бы, рад-радеханик, какая уж Италия, обратно в Конотоп!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 Так вот они затеяли по-своему здороваться на утренней заре. На башню, как поднимется, дарявкнет наш, здорово ли живешь, отец и пад! Так стекла затрещат. А тот ему оттуда-то, здорово, наш соловушка! Жду вот купить. Иду!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 Мы, мужики, степенные, из временно обязанных, подтянутые губернии уезда Терпигорева пустопорожней волости, из смежных деревень, заплатово дырявино разутово знабишино горелого неелого неурожайка тож, идя путем дорогою, сошлись мы невзначай. Сошлись мы и заспорили, кому живется счастливо, вольготно на Руси.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 Закручинилась, задумалась она. Не дело вы затеяли. Теперь пора рабочие досукли толковать. Пол царства мы промерили. Никто нам не отказывал, просили мужики. У нас уж коло сыплется, рук не хватает, милые. А мы на что кума? Давай, серпы!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 Крестьяне место знатное избрали за избой. Тут рига, конопляники, два стога здоровенные, Богатый огород и дуб тут рос. Дубов краса! Под ним присели странники. Эй, скатерть самобранная, поподчуй мужиков. И скатерть развернулась,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 И стала нашим странникам всю душу открывать.